И руководители рабочих партий поддержание тесных товарищеских взаимоотношений является само собой разумеющимся делом уже в силу возложенных на них политических функций. Эрих Хонекер из моей жизни. Москва 1982 год, страница 320-321. Исключительно важную роль в развитии взаимоотношений Коммунистической партии Советского Союза и Социалистической единой партии Германии играют визиты партийных и партийно-правительственных делегаций, которые дают возможность широко и масштабно взглянуть на развитие отношений между нашими странами, подвести их итоги за значительный отрезок времени, наметить задачи на будущее. Между обеими партиями существуют тесные контакты на уровне членов и кандидатов в члены Политбюро, секретарей Центральных комитетов, отделов ЦК КПСС и ЦК СЕПГ. Путем взаимных контактов между ними осуществляется обмен информацией, проводятся консультации, согласовываются позиции по оперативным текущим проблемам партийной жизни. Регулярно Представители одной партии принимают участие в мероприятиях, проводимых другой партией. Прежде всего, это относится к участию в работе партийных съездов. Все более важное место во взаимодействии КПСС, СЕПГ и других правящих марксистско-ленинских партий приобретает идеологическое сотрудничество. С каждым годом оно становится все глубже, обогащается новыми формами стали регулярными совещания секретарей ЦК партии братских стран по международным и идеологическим вопросам. Такие встречи в многостороннем порядке, с неизменным участием представителей центральных комитетов КПСС и СЕПГ, стимулировали обмен опытом идейно-воспитательной работы, научной деятельности, дали новые импульсы, разносторонним связям и сотрудничеству между идеологическими учреждениями братских стран Участники Берлинского, 1979 год Совещания секретарей ЦК Коммунистических и Рабочих Партий социалистических стран подчеркнули, что одним из важнейших направлений совместной идеологической борьбы братских стран остается пропаганда экономических, научно-технических, социально-политических, культурных достижений социализма, подтверждающих его жизненную силу, раскрывающих великие созидательные возможности нового строя. Принимая участников Берлинской встречи, Эрик Хонекер отметил, что со времени первого такого совещания в 1973 году в Москве секретарями братских партий регулярно согласовываются главные направления, формы и методы сотрудничества в области идеологии, и что в этом состоит значительный вклад в укрепление единства и сплоченности наших партий. Он констатировал, что чем теснее братские партии координируют свои силы, тем успешнее становится их совместная идеологическая борьба против империализма. Постоянные дружественные связи, которые осуществляются на уровне местных партийных органов, стали также важной составной частью межпартийного сотрудничества внешнеполитической деятельности КПСС и СЕПГ. Центральное место в системе взаимосвязи на местном партийном уровне занимает обмен опытом социалистического и коммунистического строительства, согласованные линия во внешнеполитическом курсе. На первый план выносится взаимное изучение практики организационной массово-политической и идеологической работы, руководство развитием различных отраслей народного хозяйства, культурного строительства, опыта воспитания трудящихся в духе социалистического интернационализма. Развивая связи между местными партийными органами, КПСС и СЕПГ проявляет заботу о том, чтобы обмен опытом работы приносил максимальную пользу, был наиболее эффективным, всем своим содержанием способствовал сближению братских народов.